Глава 25. Жажда экспансии. Хороший бизнес, а если он ещё и красивый, просто выпиёта расширений. Геолог Нейльсон на своей собственной шкуре отлично чувствовал этот непреложный закон капитализма. Хотя он никогда Карла Маркса не читал, да и не мог этого сделать, поскольку никакой школы в Авелах не оканчивал, а грамоту знал только, читая вывески на магазинах. Тем не менее, он инстинктивно понимал Марксову формулу «товар, деньги, товар». Он также имел четкое представление о прибавочной стоимости, которую для простоты именовал наваром. «Какой навар мы с этого имеем?» – бывало огорошивал он Питера этим простодушным вопросом. Питер, как более цивилизованный человек, предпочитал не называть точных цифр. Он по опыту знал, что точные цифры могут вызвать приступ зависти, а зависть в голове вооружённого человека иногда приводит к чёрт знает каким последствиям. "Цеплят по осени, считает, обычно отвечал он. Тогда и сочтёмся". Осень наступала уже дважды, а Нельсон был доволен результатами. Но, как у любого инициативного человека, в груди у него горел огонёк любопытства. А нельзя ли эти результаты улучшить? Он, разумеется, хорошо понимал, что финансовый конец бизнеса принадлежал Питеру, и только Питер твёрдо знал, какой толщины этот конец. Нельсон пару раз пытался через родную дочь провести разведку, но всегда неудачно. Питер умело блокировал поползновение. Тогда Нельсон задумался в привычных ему категориях. Надо работать в продуктах, с которыми хорошо знаком таков был его путь рассуждений а что мы знаем лучше всего задавал он себе следующий вопрос и сам же на него отвечал мы и называем его колумбийский снег да да именно этот благородный белый как снег порошок стал дурманить голову геолога но не в буквальном смысле что можно было бы предположить а исключительно в деловом он перешёл к философским размышлениям Один чёрт, эта жизнь меня в конце концов убьёт. Так почему бы и не попробовать что-то новенькое и семье что-нибудь удаст составить. Семья у него была многочисленная, и время от времени он о ней думал. Он был убеждён, что норма прибылей или навар от порошка будет гораздо больше, чем от добываемых тяжёлым трудом цветных камешков. Зре что ли он именно вался геологом? В джунглях, вдали от научных троп, оборудовал он настоящую лабораторию, состоящую из двух палаток, бензинового генератора для света и прочей мелочи, без которой лаборатория не лаборатория. В тайне от пундера вышел Нельсон на некий аптечный склад, который снабдил его для экспериментов набором разного рода капсул для фасовки лекарств. Нельсон нарочно заказал разные капсулы чтобы не навлечь даже тени подозрения на свою затею. Из всех размеров и цветов он выбрал те, которые наиболее соответствовали зелёному кофейному бобу. Он, почти как настоящий следователь, погрузился в эксперименты. Разумеется, для опытов ему вполне хватало талькового порошка. Он набивал этим порошком капсулы оливкового зелёного цвета, склеивал их края, чтобы не было риска раскрытия этих капсул. Потом он, изготовив их около сотни, засунул капсулы в мешок с кофе, размешал и попросил ближнего к нему помощника найти эти капсулы в мешке. Тот не сумел. "Ого", подумал Нельсон. "Это успех". "А как ты и сам их найдёшь?" спросил любознательный помощник. Нельсон попытался и тоже не смог. Тогда он рассыпал весь мешок по полу лаборатории и ползая на коленках Выявил всё же примерно половину. Но кто же будет рассыпать кофе по таможне? задал он себе естественный вопрос. Никто не будет рассыпать, ответил ему знакомый человек с таможни. Так не делается. Просто есть такие собаки, которые натасканы на кокаин. Они сразу прогавкают, если дело не чисто. И что же делать? отчаянным голосом спросил Нельсон. Ему стало жаль своих трудов. В жареном кофе они его не учуют, загадочно сказал человек. Но я тебе ничего не говорил. Нельсон чувствовал, что транспортная схема, отработанная в деталях Питером и его европейским другом, работает очень успешно. Осторожность и секретность вот были слагаемые успеха. Но как заменить камешки кокаином? Как влезть в схему? Долго его незрелый ум упряжнялся в размышления о тонких способах преодолеть рогатки на таможнях, и наконец он приуспел. Так во всяком случае, Нельсону казалось, до разговора со Спундером. "Педра", обратился он к зятю. "Я понимаю, что мы ведём успешный бизнес. Я удовлетворён результатами". Питер хмыкнул. "Ещё бы. Но мой народ требует действий и больше навара". Это ты про какой такой народ, осклабился Питер. Ты про твою фавелу, что ли? Ты начальную школу для них построил? Построил. Чего им ещё надо? Университет хочешь? Смотри, не перестарайся. Процесс познания умножает скорбь. Слышал такое? Да что ты травишь? Какой университет? Зачем нам ещё скорбь? Крыши хотя бы перекрыть. Заливает нас постоянно. А я как никак здесь старшой. Питер с любопытством посмотрел на своего тестя. «Даже в бразильских фавелах есть свой Робин Гуд. И как эта зараза сюда проникает!» «Тоже мне, бандит-общественник!» Так он подумал, но вслух ничего не сказал. «Ладно», — через паузу продолжил он. «Через пару месяцев поделим прибыль за этот год. Тогда и займешься крышами. А пока денег нет, все в обороте. У меня есть новая идея». "Воскликнул Нельсон. Час от часу не легче", подумал Питер, имея в виду "лучше враг хорошего", сказал он строго. Питер начал подозревать, что эти новые идеи не спроста пришли в голову его тестю. Что-то за этим таилось. Хочешь не хочешь, а придётся его выслушать. "Что ты хочешь мне рассказать?" "Я нашёл новый способ прятать кокаин в кофе", выпалил, гордясь собой Нельсон. Никакая таможня с собаками его не учует. Питер загрустил. Ему стало понятно, что происхождение никак не хочет отпускать Нельсона в полёт к сияющим высям. Его личное культурное воздействие высокоцивилизованного западного европейца придало Нельсону только лишь частичный внешний лоск, выражавшийся в приличных рубашках и дороговатых для этой местности часах. Но любая царапинка на этой внешней оболочке приводила к выявлению его истинной сущности. «Черного кобеля не отмоешь до бела», – печалился Питер. «А сколько было потрачено на него напрасных трудов?» «Ну, хорошо», – продолжил он разговор. «Показывай, что там у тебя. Какие успехи?» Нельсон сбегал за дверь и притащил небольшой, килограммов на десять, мешок с обжаренным кофе. «На, понюхай!» Притянул он мешок Питеро. Определи, есть ли там кокаин. Ну, я же не специально обученная собака, ухмыльнулся Питер. У меня с детства обоняние страдало. Полип, и знаешь ли, как же я определю? Образцы у тебя есть? Нельсон вынул из кармана пластиковый пакет, примерно сотни буро-коричневых капсул, таких же, как он положил в мешок с кофе. Пётр засунул эти образцы в мешок, завязал его плотно и несколько раз крепко ударил им по углу стены. После этого мешок он развязал и высыпал содержимое на пол. На кофейных жареных зёрнах появился белесоватый налёт. Пётр пошевелил кучу кофе рукой и обнажил несколько капсул, которые просто развалились на две части. Порошок из них просыпался. Вот видишь, что случится при перевозке. Даже если в Бразилии таможня ничего не найдёт, в Европе твои капсулы обязательно обнаружат. И сидеть в тюрьме придётся не тебе, а мне и моему коллеге. Это тебе понятно? Я как-то не подумал, опечалился Нельсон. Мне сказали, что жареный кофе всё маскирует. Надо более жизненный проект рассматривать, сказал Питер, чтобы приободрить тестя. Например, можно вкладывать деньги в высокие технологии. Да и жареные кофе редко экспортируют. Может, бросится в глаза. Слово "высокие" не нашло отклика в душе честя. Однако через неделю он вернулся с новой идеей. Давай купим землю и сделаем плантацию авокадо. Это модный фрукт. На удобрениях и ядах химикатах разоримся, пока будем ждать урожая, отверг предложение Питер. Ещё через неделю «Давай купим землю на Амазонке и будем заготавливать красное дерево. В Америке, говорят, огромный дефицит. Гринпис все дело завалит. Амазонка — это легкие планеты, как ты не поймешь». «Ну а ты что-то ничего не предлагаешь. Какие такие высокие технологии? Навар с них скоро будет». Нельсона было не остановить в его творческой любознательности. «Мне на днях прислали из Европы», — ответил Питер про интересных проектов высоких технологий. Но я боюсь, тебе будет не всё понятно. А ты постарайся, объясни, взлился за намёк на малое образование Нельсон. Хорошо, слушай сюда, начал рассказ Питер. Представь себе реактор. Это такой сосуд вроде кастрюли. Реактор этот из свинца. Металл такой, идёт на грузило. Он вдобавок защищает ещё от радиации. Точеной в 2 пальца. Питер показал два пальца. Сверху у него крышка, а под крышкой сильный магнит, который вращается со страшной скоростью. Внутрь реактора вставляют источник радиации, который ионизирует поступающий сбоку газ. Ионизирует, говоришь? Именно. А поскольку магнит вращается со страшной скоростью, с этого ионизированного, то есть заряженного газа, он срывает электронную оболочку, как шкурку с банана. А как всем известно, электричество — это направленное движение электронов. Остается только направить этот поток в провода. Вуаля! Этот реактор можно будет устанавливать в каждую машину. И никакого бензина или дизеля. Представляешь, навар от этого дела. Миллионы машин. Нельсон слушал Розину Фрод. «А газ-то там какой?» — наконец спросил он. «Как в плите?» Какой газ это? Секрет фирмы. Но мы скоро узнаем, заверил Питер. Второй проект такой. Это русские изобрели, а мы выкупили. Есть два особых кирпича: один золотой, а другой серебряный. Так вот, в золотом содержится водород, а в серебряном кислород. Они вставляются в особый реактор, опять же в машине, и выделяют каждый своё. В двигателе газы изгорают. Выделяется простая вода без всякого вреда для природы, и машина едет себе. Офигеть. А кирпичи реально золотые и серебряные? Их же воровать будут. Да нет, просто такого цвета. На самом деле золота в них нет, катализаторы и какие-то сплавы. Их на ночь кладут в сосуды с жидкими газами, а на утро всё готово. Машина может весь день ездить. А кирпичи эти где делают? Спросил Нельсон. Пока выбираем место строительства. Как только выберем, сразу начнём проектирование производства. А в Бразилии можно производить? Можно, даже не сомневайся. Сейчас идёт активный обмен информацией. Сырьё в Бразилии сколько угодно. А я смогу свои внести? В смысле, деньги? Даже не сомневайся. Будешь инвестором. Питер очень любил инвесторов, особенно доверчивых и наивных.